СЛУГА ИЛИ ВЕЛЬМОЖА Пришел Рэб Ханина Бендоса к Рэб Йоханану Бензакаю поучиться божественной мудрости. А в то время у Рэб Йоханана заболел сын и стал патриарх просить рэп Ханину, говоря, «Ханина, сын мой, помолись о милости Господней к моему больному». Низко до самых колен склонил голову рэп Ханина и углубился в молитву. — Больной выздоровел? — Если бы я, — сказал рэп Йоханан жене, — хотя целый день просидел, поникнув головой до колен, молитва моя не была бы услышана. — Но разве Ханина настолько достойнее тебя? — Не в достоинстве дела. Но Ханина кротостью своей подобен слуге перед царем. А я и перед Господом стою, как вельможа перед царем.